Ольга Камышинская. По воле богов. Подарок богини. Книга вторая. Глава 1. 8 лет назад. Слабый ветерок слегка покачивал лодку на волнах. Солнце жгло лицо, шею, руки. От него невозможно спрятаться. Сандар пошевелился и застонал от боли. Тело болело и ныло от ран. Где-то высоко в небе кричали птицы. Затеплелась надежда, что суша рядом. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем ветер усилился и лодку понесло быстрее и быстрее, и неожиданно со всей силы ударило обо что-то твёрдое. От этого столкновения тело пронзила острая боль, и он снова погрузился во тьму. В следующий раз он пришёл в себя от осторожных касаний кожи влажной ткани. Кто-то с него смывал пот, кровь, грязь. Боль Сандер не смог удержаться даже на краешке сознания и снова потерял свет. В третий раз он пришёл в себя и почувствовал запах костра, дымок от приготавливаемой пищи. Он с трудом разлепил веки, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Смазанное движение рядом и чьи-то руки заботливо приподняли его голову, поднесли к губам что-то обжигающе холодное и мокрое. Это вода. Пей, не бойся, Хартес. Он раскрыл рот и потянул внутрь влагу. прихватив края посудины с потрескавшимися губами. Вода потекла внутрь, обозначая путь через горло вниз тонкой ледяной нитью, обжигая пустой желудок. Сандер попытался сесть и осмотреться. С первого раза не получилось, смог только упереться локтями в песок. Рядом с ним на песке сидел мальчишка лет 10-11 в просторной полотняной рубахе с вырезом на шнуровке у горловины, закатанными по локот рукавами и в таких же свободных светлых штанах, закатаных до колен. Тёмные, коротко постриженные волосы, синие глаза, тёмные длинные ресницы, чуть выгоревшие на кончиках, ровные как шнуры брови, правильной формы нос, ямочка на подбородке, высокие скулы. Ещё воды. Он молча кивнул, и мальчишка снова поднёс ему глубокую морскую раковину с пресной водой. Сандер выпил всё до дна, а затем не без усилий осторожно сел и огляделся. Перед ним простирался странный мир. разделённый на две части. За спиной скудный, тусклый пейзаж, усыпанный до горизонта огромными серыми камнями и таким же серым, низким, мрачным и унылым небом сверху. Перед ним другой, цветной, в котором были море, бирюзово-синее с белой пеной, сливающееся на горизонте с голубым ясным небом и яркий жёлтый песок, широкой полосой границы между бирюзой и серостью. И этот мальчишка на границе между двумя мирами, там же, где находился сейчас Исандер. «Где я?» «На каменном берегу, Хортес». «Давно я здесь?» «Сегодня шестой день». «Ты кто? Как тебя зовут?» «Ты голоден? Рыбу будешь?» Проигнорировал его вопрос мальчишка. «Прямо с костра, вкусная». Он поднялся, отошел к костру, повозился там некоторое время. «Я не знаю, я не знаю, Сандер видел только узкую спину присевшего на корточки парня и вернулся с палкой в руках, на которую была нанизана здоровенная жареная рыбина. Сегодня попалась. 2 дня меня дразнило хитрое. Он с довольным видом протянул рыбу, и взгляд Сандера зацепился за узкое запястье с тонким кожаным ремешком, на котором болталась красивая маленькая ярко-синяя ракушка, прямо под цвет глаз мальчишки. Азуриния. Редкость. которую, если очень повезёт, можно найти только у берегов Ремсы. Сандер осторожно взял палку с рыбой обеими руками, оторвал взгляд от яркой синей подвески, втянул носом запах приготовленной рыбы и внезапно понял, как сильно проголодался. Рыба оказалась на редкость вкусной. Не торопись, Хартес, не торопись, рыба ещё есть. Наблюдая за тем, как он жадно ест рыбу, мальчишка улыбнулся. А если всё съешь, я наловлю снова. У меня это ловко получается, и мне нравится рыбу ловить. Нравится? Да, могу хоть целый день ловить. Почему ты называешь меня хартезом? Кайха так назвала тебя, улыбнулся мальчишка. Ага, она всего знает. Ты здесь не один? уточнил Сандер. Нет, иногда ко мне приходит Кайха, но её несколько дней не было. Кайха это твоя сестра? Нет, просто Кайха. Она живёт на той стороне. Он неопределённо махнул рукой в глубь суши. Мы с ней дружим, и ещё она обо мне заботится. Ты давно здесь живёшь? Не очень. Один? Мальчишка промолчал. Он удивительно избирательно отвечал на вопросы, чем откровенно ставил Сандера в тупик. А самое странное, что Сандера это не злило, а воспринималось как само собой разумеющееся. Как будто у мальчишки было на это полное право, и Сандер интуитивно признавал за ним это право. В конце концов, сам он тоже не на все вопросы готов отвечать. Где ты живёшь? Недалеко. Опять неопределённый жест в сторону камней. Откуда костёр? Только камни и песок кругом. Удивлённо оглядываясь, спросил Сандер. Море принесло обломки дерева и ветки. А огонь? Магия же есть. Теперь настал черёд мальчишки, удивлённо смотреть на Сандера. Это же Ремса? Здесь магия не действует. То ли спрашивал, то ли утверждал Сандер. Гремса, не знаю. У этого места много имён. Не действует магия? Мальчишка задумался, потом пожал плечами и тряхнул головой. Разве так бывает? Магия действует всегда и везде. Извини, твой крилит, пока ты спал, мне нужно было рыбу потрошить. С этими словами он обеими руками бережно протянул Сандеру его кинжал. Уже чистый, можешь проверить. Разбираешься в холодном оружии? Принимая из рук мальчика кинжал, уточнил Сандер. Это действительно был крилит, редкий вид кинжала, который изготавливался единственным на все пять королевств мастером клинков. Сандер почти год ждал, когда выполнит его заказ. Из особой стали он был привязан к своему владельцу магически и никому, кроме него, не отзывался. Сандера почему-то не удивило, что мальчишка смог достать оружие из ножен. Немного. Тебе нужно набраться сил и уплывать отсюда быстрее. Вдруг сменил он тему и тревожно оглянул в сторону моря. Тебе нельзя здесь оставаться долго, это опасно. С чего ты взял? так сказала Кайха, она никогда не ошибается. Тебе нужно много спать и есть, чтобы быстрее набраться сил и уплыть отсюда. Ты можешь ночевать здесь, на берегу ночью сейчас тёплое. Где моя лодка? Я же сюда на лодке приплыл. Она надёжно спрятана на Хартес. Когда ты будешь готов, я её тебе верну. Сандер действительно был очень слаб, и после вкусной еды его быстро сморил сон. Утром он проснулся, чувствуя себя немного лучше. Источник магии был жив, но магия была бессильна. Ремса блокировала её полностью. Сандер провёл на каменном берегу уже несколько дней, постепенно набираясь сил. Мальчишка днём всегда возвращался неподалёку, ловил и жарил рыбу, строил замки из песка. собирал ракушки, магичил потихоньку, ставя такими выходками тёмного мага в тупик. Но проверить, что за магию применяет парень, на которую Ремса не действует, Сандер не мог. Они даже не всегда разговаривали, больше молчали, но Сандеру нравилось, когда паренёк просто был рядом. Странно, но казалось, что при нём раны тянули и болели меньше, заживали быстрее, и маг чувствовал себя намного лучше. На ночь мальчишка уходил куда-то в сторону камней. Говорил, там есть пещера, где он живет. Но с собой никогда не звал, а Сандер не напрашивался. Паренек был необычным. Прекрасно плавал, у него была отличная реакция, как у охотника. Сандер видел, как тот охотился за рыбой с заостренной палкой, которую называл гарпуном. Он был ловок и умел управляться с холодным оружием. Метко бросал кинжал в деревянный брусок, который выловил из моря и пристроил между камней на берегу. Мог бесшумно двигаться. Сандеру он напоминал себя в этом же возрасте: ловкий, быстрый, любопытный, жадный до жизни и впечатлений, не сидящий на месте ни минуты. Очень худой, даже тощий, штаны и рубашка висели на нём, как на скелете, но в его движениях были одновременно сила, точность и грация дикой кошки. Однажды в ранние утренние сумерки, когда ночь ещё не отступила, Сандеру внезапно вытолкнуло из сна. И глянув в сторону моря, он увидел подошедший к берегу корабль. Через некоторое время от него отплыла лодка. Интуиция подсказала Сандеру, что это именно та опасность, о которой предупреждал мальчишка. Сандер знал, кто идёт по его следу. Что у него было против них? Только кинжал, ну ещё и раны, и никакой магии. Он усмехнулся, прикидывая свои шансы на выживание в будущей схватке. На берег вышли четыре чёрные фигуры, завёрнутые в плащи. Они хорошо знали, кого и где искать. Для Сандера схватка была короткой. Он только запомнил, что двоим из них нанёс удары кинжалом, а потом ослепляющая боль в затылке, и он потерял сознание. Когда пришёл в себя, около него на песке сидел мальчишка. Корабля не было даже на горизонте. Пустая лодка чёрным пятном моталась по бирюзе у глаберига, как привязанная. А на берегу откуда-то появились четыре больших чёрных камня, которых раньше Сандер не видел. Не замечал или их не было? Они больше не опасны, Хартес. Корабль ушёл. Тихо ответил на вопросительный взгляд Сандера парень. Где они? Они тебе больше не опасны, повторил он, проигнорировав по обыкновению неудобный вопрос. Тебя ранили? У меня получилось ненадолго закрыть раны и подпитать источник твоей магии, но лечить я не умею, а раны серьёзные. Он замолчал. Хмуро глядя на Сандера своими невообразимо синими глазами на осунувшемся бледном лице, Сандер только сейчас заметил, как изменился мальчишка: весь как будто заострился, почернел, стал болезненным, тусклым. Если тебе не поможет в ближайшие дни целитель, ты умрёшь, продолжил он, отворачиваясь в сторону моря от пристального изучающего взгляда Сандера. Тебе нужно уплывать отсюда прямо сейчас. Нельзя терять времени. «Кайха сказала, что ветер до завтра не изменится, и твою лодку отнесет туда, где лежит торговый путь и ходит много кораблей. Там тебя подберет торговый корабль, и ты доберешься до порта». «Что здесь произошло?» Вопрос снова остался без ответа. «Ты мне так и не назвал свое имя?» Сандер собирался сесть в лодку. «Отец зовет меня Таиль», – чуть задумавшись, ответил мальчишка. «Держи, Хартес». Ты сможешь её продать и расплатиться, чтобы добраться до дома. С этими словами он протянул синюю ракушку на чёрном шнурке. Не жалко? Бери, она твоя, радушно пожал плечами даритель. Тебе она будет нужнее. Я вернусь и заберу тебя отсюда, я обещаю. Принимая подарок и положив ладони пареньку на плечи, сказал Сандер. Таил промолчал в ответ, внимательно всматриваясь в лицо мага. Он помог Сандеру забраться в лодку. И маги оттолкнул её от берега. "Я буду ждать тебя, Хартес", крикнул мальчишка, когда лодка уже удалилась от берега. Он кричал что-то ещё, но ветер относил его слова в другую сторону, и Сандер не расслышал их. Тёмный маг ещё долго сидел, облокатившись о борт лодки, держался за соднящий бок и смотрел на удаляющуюся маленькую фигурку, пока берег не скрылся из вида.